После торжественной линейки Игорь отловил Валерку. «Ты в порядке?» Игорь рассматривал Валерку, удивляясь самому себе. «Как он осмелился возложить на этого щуплого мальчика в очках такую ответственность?» «Я готов», — серьезно сказал Валерка. «А вы готовы?» Игорь был тоже готов. Он еще до линейки сходил к бабе Нюре, а Димон Малосулов только что передал ему связку ключей от теплохода. «Держи!» Игорь потянул Валерке простенький одиночный ключ к амбарному замку, который вешали на заднюю дверь пищеблока. Бабнюру уже сбежала? Сбежала. Перекрестила меня и пообещала молиться всю ночь. И без нее справимся, уверенно заявил Валерка. Игорь вздохнул. Солнце закатывалось за жажикулям и полыхало сквозь сосны. Красное вечернее пламя казалось зловещим, словно кровавый след. Что ж, удачи тебе, Игорь протянул Валерке руку. И бам! Удача! Узкая ладонь Валерки была твердо, как у взрослого человека.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 вытащил его из петель и по-хозяйски распахнул железную дверь. Любопытно Анастасийка осторожно заглянула в кухню. «Здесь ты и живешь?» — спросила она изнутри. «А где спишь? На полу?» Скамейки вместе сдвигаю. Валерка стоял снаружи с замком в руке, придерживая дверь, ожидая, когда Анастасийка посмотрит и выйдет обратно. Внезапно какой-то неведомый вихрь ударил Валерку из шипового его с ног и обрушил на землю. Стратилат в панике успел подумать Валерка.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 Лёлик набросился на Валерку сзади, оттаскивая за воротник, и злобно лупила увесистым кулачищем Валерке в спину, сотрясая весь некрупный Валеркин организм, словно подушку, которую взбивает с обеих сторон. Подняв тучу пыли, они дрались на задворках пищеблока, будто взъерошенные бойцовые петухи и здоровенная бешеная курица. Их озарял. Красный свет заката. «Ты же мне был друг!» – прохрипел Валерка Гельбичу. «Да к чё?» – беспомощно взвыл Гельбич. Он защищал Жанку, свою девочку, как Валерка защищал Анастасийку. Лёлик по боксерски вмазала Валерке в скулу и откинула от Гельбича. Очки слетели с лица Валерки, и Лёлик поддала по ним ногой. Мачисли слепошарова!» – со стороны азартно визжала Жанка. Но Гельбича разрывали противоположные чувства. И ему было куда хуже, чем Валерке. «Как же так?» Играли, гуляли вместе, а теперь бьются, как заклятые враги. Гельбич сам чуть не плакал, не зная, что делать. «Вот ключ, Валерыч!» Он показал ключ на ладони и, размахнувшись силой, швырнул его за помойку и за ограду в кусты черемухи. «Нет ключа, нет раздора!» «Шуба!» – тотчас рявкнула Лёлик. «Шалаева, валим отсюда!» Жанка и Лёлик мгновенно рванули на утёк прочь от пищеблока. В драке эти бандитки соображали быстро и безошибочно. Гельбич завертелся на пятках, как ошпаренный, и тоже порснул за девчонками. А Валерка бросился к двери. «Я тут! Я тут!» — крикнул он анастасике заточенной в пищеблоке. «Выпусти меня!» — рыдала Анастасийка за железной дверью. «Сейчас! Сейчас!» Валерка коршуном закружил над землей, белизорук отыскивая свои очки. «Вот они!» Душка надломлена, стекло треснуло. А «Плевать!» Валерка насадил очки на нос. Мир снова обрел резкость.